И вот по вторникам ездило это купечество обжираться в клуб. В 70-х и 80-х годах особенно славился Хлудовский стол, где председательствовал стол степеннейший из степенных купцов владелец огромной библиотеки Алексей Иванович Хлудов со своим братом, племянником и сыном Михаилом, о котором ходили по Москве легенды. Александр Николаевич Островский, в горячем сердце изображая купца Хлынова, имел в виду прославившуюся своими кутежами в конце прошлого века Хлудова. «Развлечение» модный иллюстрированный журнал того времени Целый год печатал на заглавном рисунке своего журнала Центральную фигуру пьяного купца И вся Москва знала, что это Миша Хлудов Сын миллионера-фабриканта Алексея Хлудова Собирателя знаменитой Хлудовской библиотеки древних рукописей и книг Библиотека эта по завещанию поступила в музей И старик Хлудов до седых волос вечера проводил по-молодому ежедневно За Лукуловскими ужинами в купеческом клубе Пока в 1882 году не умер скоропостижно по пути из дома в клуб Он ходил обыкновенно в высоких сапогах, в длинном черном сюртуке и всегда в цилиндре Когда карета Хлудова в 9 часов вечера подъехала, как обычно, к клубу и швейцар оттворил дверку кареты, Хлудов лежал на подушках в своем цилиндре уже без признаков жизни. Состояние перешло к его детям, причем Миша продолжал прожигать жизнь, а его брат Герасим, совершенно ему противоположный сухой делец, продолжал блестящие дела в фирмы, живя незаметно. Миша был притчивый языцах, любимец отца, удалец и силач, страстный охотник и искатель приключений. Еще в конце 60-х годов он отправился в Среднюю Азию, в только что возникший город Верный, для отыскания новых рынков и застрял там, проводя время на охоте на тигров. В это время он напечатал в русских ведомостях Ряд интереснейших корреспонденций об этом тогда неведомом крае Там он подружился с генералом Черняевым Ходил он всегда в сопровождении огромного тигра Которого приручил как собаку Солдаты дивились на вольного с тигрой Любили его за удаль и безумную храбрость И за то, что он широко тратил огромные деньги Поил солдат и помогал всякому, кто к нему обращался Так рассказывали о хлудове очевидцы Охлудов явился в Москву И снова безудержно загулял В это время он женился на дочери Содержателя меблированных комнат Женившись Он продолжал свою жизнь без изменения Только стал еще задавать знаменитые пиры В своем хлудовском тупике На которых появлялся всегда в разных костюмах То в кавказском, то в бухарском То римским полуголом-гладиатором С тигровой шкурой на спине А то раз весь выкрасился черной краской И явился на пир негром И всегда при нем находилась тигрица Ручная, ласковая, прожившая очень долго, как домашняя собака В 1875 году начались события на Балканах Восстала герцеговина Черняев был в тайной переписке с сербским правительством Которое приглашало его на должность главнокомандующего Переписка, конечно, была прочитана третьим отделением И за Черняевым был учрежден надзор В Петербурге ему отказано было выдать заграничный паспорт. Тогда Черняев приехал в Москву, к хлуду Последний устроил ему и себе в канцелярии генерал-губернатора заграничный паспорт. И на лихой тройки никому не говоря ни слова, они вдвоем укатили из Москвы. До границ еще распоряжение о невыпуске Черняева из России не дошло. Слово. В июле 1876 года Черняев находился в Белграде И был главнокомандующим сербской армии А Миша Хлудов неотлучно состоял при нем Вернулся Хлудов в Москву Женился во второй раз тоже на девушке из простого звания Так как не любил ни купчих, ни барынь Очень любил свою жену Но пьянствовал по-старому и задавал свои обычные обеды. И до сих пор есть еще в Москве в живых люди, помнящие обед 17 сентября, первые именины жены после свадьбы. К обеду собралась вся знать, административная и купеческая. Перед обедом гости были приглашены в зал посмотреть подарок, который муж сделал своей молодой жене. Внесли огромный ящик Сожжение две длины Рабочие сорвали по крышку Хлудов с топором в руках Сам старался вместе с ними Отбили крышку Перевернули его дном кверху И подняли Из ящика вывалился Огромный крокодил Последний раз я видел Мишу Хлудова В 1885 году На собачьей выставке в Манеже Огромная толпа окружила большую железную клетку. В клетке на табурете, в поддевке и цилиндре сидел Миша Хлудов и пил из серебряного стакана коньяк. У Ноклева сидела тигрица, била хвостом по железным прутьям, а голову положила на коленях Луду. Вскоре Хлудов умер в сумасшедшем доме, а тигрица Машка переведена в зоологический сад где была посажена в клетку и зачахла.